Из сборника заветные мысли о том, как лучше прожить на свете. Легче увидеть алые листья клёна весной, нежели купить лангуста к Новому году. С давних времен, к новогоднему празднику люди устанавливают в своих домах горку Харай, украшают ее ветками сосны и папоротника. Но если посреди этой зелени не алеет лангуст, праздничное настроение неизбежно омрачается. Бывает правда, что лангусты сильно дорожают, и тогда в бедных семьях и в домах со скромным достатком Новый год встречают без них. Или, скажем, несколько лет назад не уродились апельсины «дай-дай», и их продавали по четыре, а то и по пять «бу за штуку», поэтому беднота покупала вместо них плоды помиранца. Сноска. Дай-дай. Разновидность горького апельсина. Его название заключает в себе благопожелательный смысл. Дай-дай означает «поколение за поколением». Бу. Мера веса, равная 0,375 грамма, составляет десятую часть моммы. Но они хотя бы по форме и по цвету не особо отличаются от апельсинов. А заменить лангуста простой креветкой все равно, что надеть платье из чужого плеча. Тем не менее, многие на это идут. Как говорится, по одежке протягивай ножки. Другое дело, люди богатые, живущие на виду. Кажется, даже ветер обрушивается на их дома с особой силой. Чтобы защититься от дождя, здесь простыми циновками не обойтись, поэтому стены обшивают досками, пропитанными вязкой смолой, и это не назовешь излишней роскошью. Нет для человека большей радости, чем жить вольготно, не отказывая себе ни в еде, ни в одежде. Но ради этого надо постараться допопотеть. Да чем бы ни занималась семья, из поколения в поколение — Если молодой хозяин меняет заведенный отцом порядки, его вряд ли ждет успех. Как несметливо нынешняя молодежь, а сплошь да рядом чего-то недодумывает, допускает обидные просчеты. Негоже не прислушиваться к советам старших. Под Новый год Осака напоминает ярмарку, где можно купить все, что душе угодно, хотя последние 60 лет отовсюду слышны жалобы дескать, торговля идет вяло, товары в лавках не залеживаются, взять хотя бы ступку. Казалось бы, купил ее раз, на весь век хватит, да еще и к внукам твоим перейдет, а между тем их делают и продают из года в год, изо дня в день, того и гляди, весь горный камень переведется. Что же говорить о всяких мелочах, бумажных шлемах для праздника мальчиков, всевозможных украшениях для встречи Нового года. А вира которыми храмы одаривают прихожан, ведь их убирают с глаз долой, даже не раскрыв коробки. Пустая трата денег, но люди словно не замечают этого. По пышности и великолепию Осака почти не уступает Эдо. Здесь тоже люди живут на широкую ногу. Раз уж без лангуста не украсить горку Хорай, каждый стремится его купить, пусть даже по баснословной цене. Поэтому в предновогодние дни во всех рыбных лавках лангусты идут на расхват, и достать их не легче, чем какую-нибудь заморскую диковину. Ну а в самый последний день года даже усов от них уже не сыщешь. Повсюду только и слышно «лангуста не найдется!» А ведь это то же самое, что по весне отправиться на поиски алых листьев клёна. В лавке рыботорговца «Эра» на улице бинго остался один-единственный лангуст. Торги начинаются с одного момма и пяти бу, но даже когда объявляются охотники купить его за четыре момма и восемь бу, продавец не желает уступить — Нынче этот товар идет на вес золота. Слуга не смеет потратить такие деньги без разрешения и со всех ног мчится домой, узнав, какую цену заломил торговец, хозяин хмурится. Я привык ничего не покупать в три дорого, говорит он, плачу всегда наличными и приобретаю все в положенный срок когда цены самые низкие, дрова в шестом месяце, хлопок в восьмом, рис до того, как начинают гнать саке, беленое полотно после праздника Бон. Один только раз, когда отец умер, я поневоле переплатил Бондарю за гроб и до сих пор жалею об этом. Сноска переплатил Бондарю за гроб. В давние времена Бондари в Японии нередко делали... И гробы, кто сказал, что к Новому году непременно нужен лангуст. Подождем, когда они будут в избытке и пойдут по три медика за штуку, тогда купим сразу двух и наверстаем упущенное. Я ничуть не обижусь, если в этот раз тоси -то не почтит нас своим посещением. Уж больно он привередлив. Сноска: Тоси -то новогоднее божество, дарующее благополучие и удачу. Неужто я стану выкладывать за лангуста такие деньжища? Да будь он даже в десять раз дешевле, все равно это неслыханная цена. Но хозяйка с сыном принимаются ему возражать. «Что подумают о нас люди? Ведь нынче нам в дом впервые пожалует взять с новогодними поздравлениями». «Как можно поставить горку Харай без лангуста? Ступай, купи его, сколько бы он ни стоил», — приказывают они слуги Тот снова отправляется в рыбную лавку, но лангуста уже успел перекупить приказчик Аптовика с улицы Имабаси. Торговец запросил с него пять момме и восемь бу. «Лангуст нужен к празднику, так чего ж мелочиться?» — воскликнул приказчик. Отсчитал названную сумму и сверх того еще двадцать медиков, схватил покупку и был таков. Долго еще бродил слуга, в каждую рыбную лавку заглядывает, да все без толку Обойдя несколько кварталов, он лишний раз убеждается в том, как вели город Осака. Вернувшись домой, слуга рассказывает обо всем хозяевам. Хозяйка раздосадована, а хозяин усмехается». Ах, не стал бы я доверять этому оптовику. Видно, в скорости грозит ему разорение, а беднягу, который судил его деньгами, по ночам наверняка мучают кошмары. Но раз уж вы твердите, что поставить горку Харай без лангуста нельзя, есть у меня одна придумка, да такая, что нашего лангуста не придется после праздника выкидывать. Он делает заказ ремесленнику, и тот из алого шелка и картона — мастерит превосходного лангуста. Обходится это удовольствие в два моммы -мо и пять бу. «После праздника им смогут забавляться ребятишки. Вот что значит смекалка. Вместо четырех моммы -мо и восьми бу наш лангуст стоит всего два моммы -мо и пять бу, да к тому же еще и потом пригодится», — гордо изрекает хозяин, и все домочадцы с ним соглашаются. У нашего хозяина впрямь семь пядей во лбу. Не он сумел нажить такое состояние. В самый разгар этих словословий в дом заходит родительница хозяина. Она живет в отдельной пристройке и сама ведет свое хозяйство. Хотя ей минуло уже 92 года, глаза у нее видят хорошо и в ногах еще хватает крепости. «Я слышу, вы рассуждаете о том...» «Как дороги нынче лангусты!» — говорит она. «Что ж, с вашей стороны было крайне легкомысленно не подумать об этом загодя. Разве можно таким образом вести дела? Запомните, в годы, когда праздник начала весны предшествует новогоднему празднику, лангусты всегда дороги!» Сноска когда праздник начала весны предшествует новогоднему празднику. По лунному календарю праздник начала весны, Рисюн, может совпадать с Новым годом, предшествовать ему или следовать после него. Даты обоих праздников являются переходящими и падают на конец января, середину февраля по нашему стилю. «Вы же знаете, что лучших лангустов вылавливают высо» а это земля богов, которых чтут не только во всех тамошних храмах, но и в домах простых людей. Неудивительно, что лангустов требуется несметное множество. Те лангусты, которые ежегодно поступают в Киото и Осаку, лишь жалкие остатки от жертвоприношений богам — «Памятуя об этом, я еще в середине месяца купила двух отличных лангустов с настоящими, а не приклеенными усами, заплатив за каждого по четыре медика». Услышав это, все всплескивают руками. «Как роскошествует старая госпожа! Купила двух лангустов, при том, что ей вполне достаточно одного». «Я ничего не делаю, не подумавши», — произносит старуха, — «в конце года принято обмениваться подношениями. Одна знакомая семья обычно приносит мне в подарок пять пучков полевого лапушника, или же три, если он мясистый. Нужно чем-то их отдарить, вот я и решила отдать им одного лангуста». «Таким образом, за лопушник стоимостью в один момме я оплачу всего четыре медика. На ваше счастье, пока еще от них никто не приходил. Мы, конечно, родня, но счеты между нами должны вестись исправно. Если вам нужен лангуст, берите, но за это вы должны принести мне пять пучков лопушника». «Ни на что другое я его обменивать не стану». «Поймите, я говорю, все это не из жадности, а чтобы поучить вас уму-разуму». «В любой праздник, получив от кого-либо подарок, следует хорошенько прикинуть, сколько денег на него потрачено, и в ответ преподнести что-то с виду равноценное, но на самом деле более дешевое». Каждый год, получая в подарок от священника из Исы бумажный амулет, связку Кацообуси, коробочку белил, календарь и пять пучков отборных зеленых водорослей, я подсчитываю их общую стоимость и, если набирается на два моммы и восемь бу, жертвую храму три моммы. Сноска. Кацообуси особым образом ферментированное, подкопченное и высушенное мясо тунца, используется в приготовлении супов и многих других блюд японской кухни. Таким образом я переплачиваю два бу, но ведь богиня храма Дайдзингу не должна оставаться в накладе. Сноска. Богиня храма Дайдзингу. Аматерасу. «Озаряющее небо» — верховное божество синтаистского пантеона. Ей посвящен главный храм в комплексе Иссе. «Так я поступаю уже три десятка лет. Однако с тех пор, как я передала хозяйство вам, вы жертвуете храму целую серебряную монету». Сколь невелико ваше благочестие, все равно это неразумно. Сама богиня вряд ли одобряет такое расточительство. Не случайно в храмах Иссе для пожертвований предназначаются особые монеты под названием «голубиный глаз». Сноска. Голубиный глаз. Свинцовая монета с отверстием посередине, имевшая хождение только в храмах Иссе. Один кан этих монет обходится всего в 600 монов, так что сами боги заботятся о том, чтобы посещая храмы люди не шли на излишние траты. Да, деньги правят миром. Из всех богов, почитаемых в 120 храмах Иссе, больше всего пожертвований достается Эбису и Дайкоку. Сноска. Эбису один из семи богов счастья, покровитель рыбаков и торговцев, изображается с большим морским окунем, тай, в левой руке и удочкой, перекинутой через правое плечо. Дайкоку, один из семи богов счастья, податель благополучия и богатства, изображается сидящим или стоящим на двух мешках с рисом, на левом плече у него мешок с сокровищами, в правой руке молот, символизирующий удачу. Кага — бог долголетия, Сумиоси — покровитель мореплавателей, Идзума — соединитель судеб, Кагамино — Мия заботится о красоте девичьего лица, Санно — помыкает двадцатью одним младшим богом, «Инари Дона защищает от разорения, он не позволит вашему состоянию выскользнуть из рук, подобно лисьему хвосту», — так чирикают храмовые воробушки, зазывая паломников. СНОСКА «Инари Дона защищает от разорения, он не позволит вашему состоянию выскользнуть из рук» подобно лисьему хвосту. Инари – синтаистский бог урожая. Во времена Сайкаку ему поклонялись еще и как богу-покровителю торговли. В храмах бога Инари устанавливают парные изображения лисиц, которые считаются его посланницами. Отсюда сравнение подобно лисьему хвосту. Храмовые воробушки – так называли монахов, сопровождавших паломников по храмам. Всем этим богам люди приносят щедрые пожертвования, ведь каждый жаждет их покровительства, прочие их собратья преданы забвению. По нынешним временам даже богам не так-то просто рожиться деньгами, что же говорить о простых смертных. Поздравительных амулетов, с которыми священники храмов Исы каждый год обходят верующих, требуется несчетное множество, и за определенную мзду их пишет каллиграф. За одну штуку он получает по медику и трудится весь год, а поскольку занятие это требует изрядной затраты душевных сил, больше двухсот медиков в день ему никак не заработать. Поздравление гласит, да снизойдет вечное спокойствие и процветание на народ, хранимый богами и да поможет ему сие заработать на пропитание.